Дом под номером 92 оказался многоэтажным и давно требовал ремонта. Краска на оконных рамах облупилась, пахло плохой кухней и отбросами, которые валялись у входа. Ария нажала кнопку звонка, но ответа не последовало. Она позвонила еще раз, безрезультатно. Неожиданно дверь открылась, и из дома вышла молодая женщина в обтягивающих брюках и с сигаретой во рту. В руках у нее была кошелка. — Могу я увидеть миссис Хопкинс? спросила Ария. Я несколько раз звонила, но, кажется, звонок не работает. — Так он сломался несколько лет назад, — ответила женщина. — Надо было покричать. Я скажу миссис Джонсон, она покажет вам, куда идти. Женщина прошла через узкий холл и крикнула куда-то вниз в подвал. — Маа, ты там? К тебе пришли. Никто не отозвался. Девушка вернулась к Арии. «Миссис Джонсон, наверное, наверху. Вы найдете миссис Хокинс на третьем этаже в конце коридора. Идите прямо». Ария взяла у шофера цветы и корзинку с клубникой и стала подниматься по узкой ободранной лестнице, на которой кое-где не было даже перил. Из-за закрытых дверей доносились звуки радио. Видимо, это был пансион. На третьем этаже располагались две комнаты. Из одной из них доносился чей-то злой голос. — Не рассчитывай, что я буду продолжать носить тебе еду наверх. Спускайся вниз, как все остальные. А не хочешь — можешь вообще не есть. У меня только одна пара рук. Ясно? Чей-то голос что-то тихо ответил. Но его тут же перебили. — Сидишь тут, как... «Принцесса на всем готовеньком! Ты мне надоела до смерти! Хватит! Ходить ей, видите ли, трудно! Тогда отправляйся в больницу или в могилу, где тебе самое место!» Неожиданно дверь открылась, и на площадку вышла женщина. Невысокая, краснолицая, с очень близко посаженными глазами и мелко завитыми крашеными волосами. На ней был тесно вязаный джемпер и слишком короткая юбка. Ее грубые толстые пальцы были унизаны дешевыми кольцами, в ушах болтались сережки с фальшивыми жемчужинами. Увидев Арию, она спросила довольно недружелюбно, «Что вам надо?» Но ее маленькие злобные глазки мгновенно оценили внешний вид девушки и цветы в ее руках. «Я приехала навестить миссис Хокинс». Женщина плотно закрыла за собой дверь. Боюсь, что она недостаточно хорошо себя чувствует, чтобы с кем-либо встречаться. Очень жаль, но это распоряжение доктора. Эти цветы и фрукты для нее? Я передам их, когда ей станет получше. Она протянула руку за цветами, но Ария сделала вид, что не заметила ее жест. Я приехала от ее внучки, — Мисс Карла, мне необходимо увидеться с ней, это важно. — Говорю же вам, что это невозможно, — произнесла женщина. — Меня зовут миссис Джонсон. Дом, в котором живет миссис Хокинс, принадлежит мне. Ухаживаю за ней тоже я. На прошлой неделе, когда приходил доктор, он сказал, — Никаких посетителей, миссис Джонсон, пока я не разрешу. «Сами понимаете, я вынуждена выполнять его требования». Теперь голос женщины звучал несколько заискивающе, но уступать она не собиралась. «Вы можете позвонить доктору, если хотите», — сказала Ария, «но я приехала сюда, чтобы повидаться с миссис Хокинс, и сделаю это. Если она больна, то, думаю...» Мисс Карла захочет узнать от меня подробности. Миссис Джонсон слегка понизила голос. Она малость не в себе. Что вы хотите? Ей уже 82. Я приглядываю за ней, как за родной матерью, но старым людям часто кажется, что все вокруг к ним плохо относятся. Не обращайте внимания на ее слова. А лучше просто оставьте цветы мне, а я прослежу, чтобы ей их — передали. Миссис Джонсон, — резко сказала Ария, — мы с вами зря теряем время. Позвольте мне самой увидеться с миссис Хокинс. — Что ж, идите, если желаете, — грубо бросила хозяйка пансиона. — Но потом не говорите, что я вас не предупреждала. Она распахнула дверь и Ария вошла в крохотную, полутемную комнатушку. В углу стояла железная кровать, стул с рваной обивкой и с торчащими внизу пружинами, комод без ручек. Огонь в камине, похоже, давно не разводили. В мраморном рукомойнике груды лежали грязные тарелки. На протертом линолеуме валялся грязный половичок. Обои по углам отстали от сырости. На кровати, прикрытая какими-то тряпками, лежала старуха с лицом желтым, как пергамент, и совершенно бескровными губами. Увидев Арию, она попыталась улыбнуться. — Я слышала, что вы приехали от моей внучки, дорогая. Ей передали, что я хотела ее видеть? — Да, — мягко сказала девушка. — Она прислала вам... Вот это. Она положила цветы на постель, а корзину с клубникой поставила на табуретку рядом с маленькой потрепанной Библией и оловянным подсвечником со свечой. Как это мило с ее стороны! Я так давно не видела живых цветов, а еще клубника. Я так любила ее в детстве. Ария поднялась, И рывком распахнула дверь. Как она и ожидала, миссис Джонсон подслушивала. «Все в порядке, миссис Джонсон. Миссис Хокинс чувствует себя неплохо. Не смею вас больше задерживать». Хозяйка пансиона бросила на девушку злобный взгляд и, громко топая и тряся от негодования головой, стала спускаться по ступенькам. Ария вернулась в комнату. «Скажите мне, что на самом деле говорит доктор о вашем состоянии?» — мягко спросила она у пожилой леди. «Да я и не видела никакого доктора. Только не говорите, миссис Джонсон, что я вам так сказала. Она очень разозлится на меня. Почему вы не уедете отсюда? Она не выпустит меня. Ведь деньги поступают регулярно». «Ваша внучка сказала мне, что платит 6 фунтов в неделю. Это действительно так?» Миссис Хокинс кивнула. «В кино она для всех Лулу Карла. А на самом деле ее зовут Мэгги Хокинс. Она была очень некрасивым ребенком. Когда дети рождаются, никогда не знаешь, что из них вырастет. А... «Как вы сюда попали?» — спросила Ария. «Здесь не всегда было так плохо. Когда была жива моя дочь, все было по-другому. Мы жили по соседству. Когда она ожидала пятого ребенка, то сказала мне, «Мама, нам придется занять твою комнату, а ты можешь переехать к миссис Робертс. У нее есть свободное место. Тебе там будет очень удобно». Я хорошо знала миссис Робертс. Она была действительно достойная женщина. А какая чистоплотная. Она разрешила мне занять комнату на первом этаже. Она была красивая и прекрасно обставленная комната. Я переехала и жила там в свое удовольствие. А потом была та ужасная бомбардировка. Мою дочку убило прямое попадание. Погибли моя дочка, ее муж и четверо моих внуков. Мэгги одна уцелела. Она тогда работала в офисе и осталась ночевать в бомбоубежище. Вскоре после этого миссис Робертс продала дом вместе с жильцами, так сказать. Правда, их оставалось не так много. Большинство съехало, а купила дом миссис Джонсон. Догадалась Ария. «Да?» Года три назад она выгнала меня из передней комнаты. Мне некому было обратиться за помощью. Мэгги, моя единственная родственница, уехала в Голливуд. Я не хотела обременять ее своими заботами. Она и так регулярно присылала мне деньги. Арев вспомнила бриллиантовое ожерелье, которое было на Лулу прошлым вечером. Аквамарины, сверкавшие в ее ушах за обедом. полантин из серебристой норки, небрежно брошенной в холле. «Да, она добрая девушка», — с трудом выговорила она. «Вот и я всегда так говорю. А взгляните на все заметки, которые я собрала. Они в верхнем ящике». С трудом выдвинув плохо подогнанный ящик, Ария увидела множество газетных вырезок. «Лулу Карла — самая популярная актриса!» «Лулу Карла — атакуют поклонники!» «Лулу Карла — на гребне славы!» «Лулу, Лулу, Лулу!» -лу. «Все на нашей улице знают, как я ее люблю», — снова заговорила миссис Хокинс. Многие вырезают из своих газет статьи о ней и передают мне. Но, правда, люди стали меня забывать, потому что не видят. Вы что ж, никогда не выходите? Нет, милая, я не выходила на улицу уже почти два года, а все мои ноги. Вниз я еще могу сойти, а вот подняться никак». «Но как же вы обходитесь?» — спросила Ария. «О, миссис Джонсон иногда приносит мне наверх что-нибудь поесть. Или здесь соседней комнаты очень добра ко мне. Она доставляет мне завтрак и ужин, а если иногда я и остаюсь голодная, так я человек старый, мне толстеть ни к чему». «Толстеть?» — воскликнула Ария, глядя на худые костлявые руки в синих жилах, лежавшие поверх кучи тряпья. Она вспомнила разговор с миссис Джонсон и приняла решение. — Миссис Хокинс, вам придется еще раз спуститься по этим ступенькам, — сказала она. — Но вам больше никогда не надо будет по ним подниматься. Я забираю вас отсюда. — Забираете отсюда? — воскликнула миссис Хокинс. — Но куда, милая? — Я собираюсь отвезти вас к вашей внучке, — мягко сказала Ария.